Глава восьмая. Или почему опасна домашняя тирания? Хм. Многозначительно протянул я и закинул в рот кусочек помидорки. Очень многозначительная. Хм. Хватит жевать. Аппетит себе испортишь. Стоило мне потянуться за новым кусочком, как получил по руке ложкой. Не дают заморить червячка герою. Тяжело вздохнул я и закрыл вкладку дополненной реальности сообщением, продолжив нарезать помидоры для салата. «Мне, между прочим, только что благодарность прислали. Официальную?» «Тебе благодарность!» Надя вернулась к помешиванию супа, который все больше походил на ведьмовское зелье. «Ты случайно не перепутал с очередным выговором?» «Сам в шоке», — честно признался я и вывел над наручем голограмму официального документа с подписями и печатями, а главное — уникальной цифровой идентификацией. Благодарность нам с оркестром, что мы спасли штурмовую группу и не дали воплотиться очередной гадости. А премия к ней прилагается? Сразу же уточнила животрепещущий момент Надя. Само собой нет, даже удивился я. Но тогда можешь добавить в салат побольше заправки, отпраздновать. Или возьмешь с чаем конфетку, но только что-то одно. Не хватало, чтобы у тебя и с холестерином, и с сахаром проблемы были. Потеряла интерес к моим успехам девушка, продолжая шаманить над варевом. «Я даже не совсем понимаю, зачем мне эта бумажка. Сделали мы немного, по сути, свою работу. Проигнорировал я посягательство на свои гастрономические свободы. Единственное, хоть как-то объяснить приложенный рапорт об очередном переводе. И почему я не удивлена? Ты бы не был самим собой, если бы даже при похвале у тебя не возникали проблемы». Девушка села напротив меня, с печалью глядя на своего избранника, раздолбая. «И куда тебя ссылают на сей раз?» «В лабораторию научным сотрудником. честно признался я. «Ну так это же хорошо!» — девушка даже присияла и улыбнулась. «Спокойное место, никакого риска, и работа должна быть занимательной. Скорее ограничить в передвижении. На базе я буду под постоянным контролем. А артефактор, который теперь являлся моим начальником, Сдаст меня мисс Спектр при любой оплошности. Он не мой фанат. И вообще, с учетом того, что в боевом подразделении я проявил себя относительно неплохо, данный перевод выглядел в высшей степени подозрительно. Особенно если учесть, что он был за подписью мисс Спектр. Это тебе нашептывает паранойя. Твоя маленькая война против мисс Спектр, это же просто смешно. Хочешь я схожу и поговорю с ней? По-своему, по-женски. В кухню зашел кот, чуть скрижища костяными пластинами. С меланхоличным презрением оглядел нас, принюхался к тому, что варилось на плите, недовольно фыркнул и столь же нагло удалился прочь, решив, что мы недостойны его времени. «Это не шутка!» — обиделся я и принялся активнее перемешивать салат. В груди пульсировало вечность назад забытое чувство, когда тебя в школу провожают родители, а ты вырываешься и хочешь идти сам, «Ведь уже взрослый, и ходишь во второй класс!» Глупая детская гордость. Я абсолютно уверен, что мисс Спектр оказалась не в восторге от того, как я манипулировала оркестром вместо того, чтобы прогнуться под его муштру. И пока не сдружился с отрядом, или не подчинил его себе, она мудро решила меня максимально запрятать. В лаборатории я даже случайно не встречусь с глаголом или чем-то заставляющим меня бунтовать. «И что с того?» — пожала плечами моя девушка. — У нее могут быть хоть какие мотивы и интриги. Тебе до них какое дело, пока рискуешь не ты. Но если я не буду понимать ее мотивов, то она сможет меня подловить и уволить. Возмутился. — Если бы она хотела тебя устранить, то выгнала бы еще в первую неделю практики, — припечатала Надя. — Подумай сам, ей даже повод особо не нужен. У нее достаточно власти. И только попробуй вспомнить глагола. Ты его даже знакомым не можешь назвать, не то что другом, чтобы пытаться помочь ему за свой счет. Но я должен знать правду, уже не так уверенно заметил я. Правдой за коммуналку не заплатишь. Начальство на то и начальство, чтобы смотреть, где ты принесешь максимум пользы. Твоя задача вписаться, либо уволиться, если поймешь, что работа не для тебя. Но хватит создавать бурю в стакане. Я настолько опешил от подобной логики, что даже заткнулся. И в самом деле, что я докопался до мисс-спектра глагола? Любопытство? Это, конечно, хорошо, но оно не стоит работы. Хорошей работы, между прочим. Моя гордость? Вот это уже ближе к истине. Но опять же, пока я не сталкиваюсь ни с мисс-спектр, ни с глаголом, на мою свободу воли покушаются лишь в рамках должностных обязанностей. Так чего себе драму создаю на ровном месте? Нужно сначала поработать в научном отделе. Может, мне это даже понравится? А что у тебя на работе?» Решил сместить направление разговора, в свою очередь, вставая за плиту и разливая суп и зелье по тарелкам, пока девушка нарезала хлеб. «Удалось найти контрабандистов артефактов?» «Угу», — как-то невесело вздохнула Надя. «Маргиналу даже не пришлось выходить на геймера и его людей». Он просто указал несколько потенциальных мест, где удобнее всего было бы контрабандистам остановиться. Мы стали проверять их дронами, и на втором нашли то, что нужно. А потом с помощью полиции произвели захват. И что, все прошло так скучно? Даже изумился я. Но мы же не ты. Нам не нужно, чтобы сходить в магазин, предварительно сразиться с демоном, который поработил охранника. Рассмеялась девушка. Хотя ты прав, прошло все не совсем гладко. Внутри оказалось несколько людей с сильной верой, и они захотели сбежать, захватив артефакты. «Ну и...» — нетерпеливо уточнил я. не нука и не качай стол!» — одернула меня возлюбленная. Пришлось немного вправить им мозги. И вместо того, чтобы расписывать всю батальную эпопею, просто переслала мне на наруч единственный кадр с дрона-наблюдателя. Довольно просторный склад в промзоне. Судя по густой поросли, что давно просочилась через заборы и подобралась к стенам, давно заброшенной. Однако грунтовая дорога все еще вела к складу, и на ней стояло не меньше пяти машин. Четыре полицейские и одна гражданская для разъезда редакторов. Люди в форме полукругом заняли позицию у склада и активно стреляли в развороченную стену постройки. Через образовавшийся пролом пыталась выйти нечто. Ростом по 3 метра, с бронзовой кожей, очень хорошо видимой, ибо на существе имелась только набедренная повязка, и с птичьей головой. Вот только сказать, какой именно птицы, я не мог, так как рассмотреть ее не получалось. Почти наверняка какой-то бог или что-то близкое. Свету богу составляло несколько антропоморфных существ в бинтах. Перевязка велась как змея и атаковала, а из-под серых тряпок вылетали скорабеи и тоже рвались в бой. Второй линии шли несколько творцов. Некто то ли с огромной черной косой, то ли с пушкой, то ли с тотемом в руках. Я так и не понял, ибо попал в момент изменения призванного оружия. Другой в доспехах эпохи Эда и Вакидзаси. И, наконец, парень на байке. Вот только байк этот был искажен верой и больше походил на оружие. Из-за спины боевой группы летели пули и разномастные воплощения. Редакторы же принимали удар на себя в первых рядах. Надя красовалась в доспехе из серой коры и зеленых побегов. По ее воле ближайшие растения пытались оплести прорывающихся. Получалось, у них это плохо. Тьма и огонь превращали разнотравье в пепел, укрывавший землю. Но с ними работал уже Шурупов, поднимая его и сплетая смертоносные клинки, что рвались вперед. Маргинал тоже находился здесь, и кибернетической рукой удерживал атаку самурая – при этом рунной магией пытаясь сдержать байкера. Полиция стреляла и пыталась установить какие-то орудия более масштабные. «Красиво», — признал я за время изучения, уничтожив свою порцию салата и принявшись за супчик. «Разномастный у вас контингент противников подобрался. Признаю, мои разборки с демоном и рядом не стояли. Мне тоже понравилось» кивнула девушка. «У меня даже есть идея, какую под это песню можно написать». «Тебе придется по душе. Зажигательно получится». Но проблема в другом. Маргинал сбежал. До последнего нам помогал, выжиг почти всю веру, а когда его начали забывать, то утащил несколько артефактов, и пока мы упаковывали контрабандистов, удрал подлец. «Теперь даже не знаю, что и делать». «А ничего и не делайте». Пожал я плечами и в несколько движений доел супчик. Заметив вопросительный взгляд девушки, пояснил. Насколько его знаю, сейчас он купил себе место под крылом геймера. А блава его только спугнет, а вот если вы забудете про него, то он успокоится и через месяцок опять выйдет в мир, где вы его и встретите. Захотите, сможете упечь, у вас есть за что. Ну а захотите, то сможете через него выйти на геймера. Ну а там как вам удобнее». Я принялся очистить тарелку корочкой хлеба. Уж больно вкусным получилось варево. «Мой напарник будет не в восторге от этого плана!» Повеселев хохотнула Надя. «Мне определенно это нравится. Всегда рад помочь. А что у нас на десерт?» Поймав суровый взгляд девушки, вспомнил, что двойная порция заправки салата у меня была вместо сладкого и совсем загрустил. «Кстати, что ты слышала про игру становления? Неожиданно навеяла мне батальная сцена другой бой, который я видел не так давно. «Что, мальчику захотелось поиграть в игрушки?» Улыбнулась девушка, разливая чай и все же доставая пачку печенек. «Да нет, просто увидел одну игровую сессию на днях. Впечатлило. Дополненная реальность, графика, все на высшем уровне. Там ребята играли в шахматы, но я почему-то уверен, что это было лишь простенькое тестирование функционала». Там игра вроде MMORPG, которые делали раньше до всех этих запретов из-за веры, только тут в реальности. Делается под эгидой правительства сразу нескольких стран, международная, и почти полсотни компаний ее поддерживают. Даже религия последней книги. Ходят робкие слухи, что это очередная попытка взять под контроль веру и воплощение, а возможно что-то завязанное на план Т. Заговорщическим шепотом добавила Надя Флаком в руки. Может, одержимых наконец поменьше станет, вздохнул я, а затем самокритично заметил. Хотя такие слухи ходят каждые полгода о чем-то. То про наручи, то про дроны, то про кибернизацию, то про вакцинацию. Ни разу вера в эти слухи не смогла обуздать мировую веру. Как бы то ни было, идея забавная. Насколько знаю, там все завязано на реальный жизненный опыт человека. Чем его больше, тем игрок сильнее. Ну и само собой классы, навыки и прочие мишура. Извини, я только слышала, что в нашем регионе в тестовой форме доступна игра. У шефа на столе огромный гайд по ней. Принести? Да нет, отмахнулся я. Занятный показалось, но лезть в нее и заведомо себя ограничивать не имею ни малейшего желания. Хотя, я задумался. Эта игра — неплохой способ выманить геймера, и возможно его легализовать. Надо это обдумать. Дверь распахнулась, и на излете задела металлическую пластинку, стоящую на ребре. Пластинка покачнулась и упала на следующую. Та на следующую. Цепная реакция падений длиной почти в две дюжины пластинок разного размера. В лаборатории артефактора не нашлось домино, так что пришлось использовать металлический хлам. Наконец, последняя, самая массивная пластинка с грохотом рухнула на простейший механический рычаг из деревяшки, перекинутый через опять же металлическую болванку. От удара второй конец деревяшки резко поднялся, и воздух влетел подшипник, который, совершив не очень красивую дугу, упал в ведерко то, поставленное на весы, опустилось, тем самым заставив сработать ножницы, которые перерезали тоненькую нитку, что держала маленькую машинку на наклонной плоскости. Машинка покатилась и преодолела около двух метров, прежде чем врезаться в стену. При этом зажженная свеча, что стояла на крыше машинки, оказалась точно под еще одной нитью. «Ты что за фигню творишь?» Не отрывая взгляда от происходящего, со смешным возмущением и интересом поинтересовался артефактор. «Научный эксперимент. Я закинул в рот печеньку. Шоколадную. Насколько машина Голдберга может отвлечь человека в реальных условиях? Вот ты, прежде чем начал говорить, наблюдал за происходящим секунд 20. В боевых условиях времени будет раза в два, а то и в три меньше, но это все равно огромная фора». К этому моменту пламя свечи пережгло нить, и та оборвалась. Нить была перекинута через пяток блоков, частью из которых являлись стойки стеллажей и ножки столов. Удерживала нить небольшую металлическую болванку, которая, упав на очередной рычаг, запустила в полет маленький шарик для пинг-понга. Этот снаряд устремился прямо в лоб артефактору, так и не покинувшему проема двери. Артефактор среагировал мгновенно и отмахнулся от шарика, Но стоило ему только коснуться его рукой, как тот лопнул и испачкал руку Чунаева черной краской из принтера. «Покосничаешь!» Чунаев скривился, брезгливо рассматривая испачканную руку, и побрел к столу, где стояли растворители ветошь. «Что, никак не можешь смириться с тем, что тебя перевели под мое начало? Или ты уже настолько отчаялся, что хочешь меня довести, дабы я рекомендовал мисс Спектр избавиться от тебя?» «Да нет?» Я просто развлекаюсь. Работать нужно с удовольствием. Все равно ты мне ничего сделать не можешь. И крутанулся на офисном стуле на колесиках. Это почему же? Чунаев полглаза следил за мной, оттирая чернила. Те оказались качественные и въелись хорошо. У меня приказ от самой мисс Спектр докладывать обо всем, что происходит. И это помимо следящих устройств по всей лаборатории. И даже не думай, что сможешь меня заставить подыгрывать тебе. Ты приносишь сплошные проблемы. Чем быстрее я от тебя избавлюсь, тем для меня лучше. «Меня это полностью устраивает», — улыбнулся я, хотя с трудом сдерживал раздражение. «Моя стихия — натиск, а никак не переговоры. Но спасибо, любимый мисс Спектр, я освежу и эти навыки. У меня тоже нет ни малейшего желания таскаться за тобой и смотреть за каждым твоим чихом и пуком. И не нужно мне тут проследящие устройства». Ты уже не раз доказывал, что технические средства слежения для тебя — пшик. Поможешь мне с повышением? И все свободны, все довольны. Ты полный псих. Чунаев бросил оттирать руку и весело рассмеялся. Но приближаться не спешил, лишь сложил руки на объемистом животе. С чего мне тебе помогать? Вот закопать — это да. Хотя ты сам себя прекрасно закапываешь. Постоянно творишь какую-то ху хурму. Рано или поздно это должно надоесть начальству. Пороть кнутом бесполезно. Ты тот еще мазохист. Поэтому тебя выгонят. Возможностей меня выгнать было полно, но ведь как-то держусь. Мне даже дают пряник. Черствый метафорический пряник перевода повышения, о которой мы оба должны обломать зубы. Я отвлекся и закинул в рот еще одну шоколадную печеньку и запил какой-то сверхсладкой гадостью. Кстати, угощайся, я еще не забыл про нашу договоренность. — Ты серьезно хочешь подкупить меня едой? — возмутился Чунаев. Однако его взгляд так и терзал сладости, как оголодавший хищник дичь. Акадык дергался, пропуская литры слюны. — Не совсем. Съел еще одну печеньку. Неспешно. Я хочу подкупить тебя взаимовыгодным сотрудничеством. Нам нужно что-то создать, изобретение. Тебе минус к сроку, мне вероятность повышения. Мисс Спектр и жога от того, что мы сумели сработаться. Можно подумать, у нас есть шанс. Пытаясь скрыть раздражение, артефактор чуть ли не сорвал с вешалки белый халат и начал в него облачаться. Словно ты сможешь положиться на меня после того, как я тебя дважды предал. Чтобы довериться мне в третий раз, ты должен быть полным и непробиваемым идиотом. Что есть, то есть. При обдумывании любых путей взаимодействия с Чунаевым эта мысль вертелась на периферии сознания. Я абсолютно уверился, что моя идея – идиотизм чистой воды. Но это единственное, что я смог придумать. А сдаваться еще слишком рано». «Именно поэтому, если ты откажешься, то я прямо сейчас пойду к мисс Спектр и скажу, что нашел у тебя в лаборатории артефакт мощностью 3РВ, не зарегистрированный. а «А-та-та!» «У меня все здесь законно. Я чту условия договора», — вспыхнул артефактор, а кулаки его жались. «Неужели? А что же тогда зарыто среди ветоши у тебя за спиной?» Чунаев недоверчиво насупился. Но я улыбался легко и открыто. Тогда артефактор неуверенно стал копаться в трепье, то и дело бросая на меня настороженные взгляды. А через полминуты нашел небольшую каменную фигурку. Ту самую фигурку, что я совершенно случайно захватил вчера из дома с призванным демоном. «Ты, конечно, можешь показать все записи нашего разговора!» заговорил я, пока чуть ошалелый артефактор крутил в руках предмет. «Но ведь все знают, что ты мастер в работе с техникой, а на артефакте только твои ДНК и отпечатки, и ты хотел его использовать в каком-то изобретении. Я же... Ну вот какой мне резон таскаться с опасным артефактом? Так что как думаешь, кому из нас поверят?» «Какая же ты гнида!» — с чувством заметил артефактор. «Всего лишь выполнил твою просьбу, давил, пытаясь довести до нужного мне». «И предложение о сотрудничестве в силе. Это один из элементов твоего будущего изобретения, и я хочу быть его частью. Я хочу тебе помочь». «Значит так?» Артефактор наконец взял себя в руки, более того, даже смог чуть улыбнуться и пошел мне навстречу. «Отлично. Тогда мне нужно, чтобы ты достал для меня еще несколько элементов. Вот это уже деловой разговор». Изобразил радость, хотя внутренне напрягся. Столь быстрое согласие и доброжелательное преображение вызывало подозрение. Более того, возникало ощущение, что это меня начинают использовать. Что необходимо достать? Что мне нужно? Неважно. Чунаев дошел до стола и угостился вкусняшкой. Я сумел найти все необходимое, и оно дожидается меня. Твоя задача лишь поработать курьером. Отдать оплату и забрать товар. И куда нужно идти? Улыбка артефактора вымораживала душу, словно жидкий азот туда, где можно достать всё и ещё больше в даркнет